Неподалеку от старого колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой день, покончив с работой, я вернулся туда. Еще издали увидел, что маленький принц сидит на стене, спустив ноги вниз, и услышал его голос. Он говорил, «Разве ты не помнишь, это было совсем не здесь». Очевидно, ему кто-то возражал, потому что он снова сказал «Да-да». Это было год назад, день в день, но только совсем в другом месте. Я зашагал быстрее, но у стены никого не видел и не слышал. Между тем он опять сказал, да, конечно, ты найдешь мои следы на песке, тогда жди. До стены оставалось 20 шагов, но я по-прежнему никого не видел и не слышал. После некоторого молчания он сказал, а у тебя хороший яд. Ты не заставишь меня долго мучиться. Я остановился, и сердце у меня сжалось, Но я все еще не понимал. А теперь уходи, сказал маленький принц, Я хочу спрыгнуть вниз. Тогда я опустил глаза, Да так и подскочил. У подножия каменной стены, Подняв голову к маленькому принцу, Свернулась желтая змейка из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но, заслышав шаги, змейка неторопливо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и, издавая едва слышный металлический звон, неторопливо скрылась меж камней. Я успел как раз вовремя, чтобы подхватить моего маленького принца. Он был белее снега. Что это тебе вздумалось, малыш? Чего ради ты заводишь разговоры со змеями? Я смочил ему виски, заставил выпить воды, но я ни о чем не посмел расспрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, точно у подстреленной птицы. Он сказал, я рад,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 Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и все-таки мне казалось, что он ускользает от меня, проваливается в бездну, и я не в силах его удержать. У меня останется твой барашек и ящик для барашка, и намордник он слабо улыбнулся. Я ждал, он как будто приходил в себя. Знаешь, сказал он, Сегодня ночью исполнится ровно год, и моя планета станет как раз над тем местом, где я упал. Послушай, малыш, все это, и змея, и свидание со звездой, просто дурной сон, правда? Он не ответил. Самое главное, не увидишь глазами? Ну, конечно. Вот ты посмотришь на небо, Моя планета слишком маленькая, я не могу тебе ее показать. Так лучше. Пусть она будет просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю. И он засмеялся. Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься. Вот это и есть мой тебе подарок. Как так? Ну, ты посмотришь на небо, а ведь там будет такая планета, где я живу, где я смеюсь. И ты увидишь, что все звезды смеются. И он сам засмеялся. И когда ты утешишься, в конце концов всегда утешаешься. Ты будешь рад, что знал меня. Ты всегда будешь мне другом. И тебе захочется посмеяться со мной. И вот как-нибудь ты... Распахнешь окно, и тебе будет приятно. А твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо, а ты им скажешь, да-да, я всегда смеюсь, глядя на звезды. И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую шутку я сыграю с тобой. И он опять засмеялся, как будто вместо звезд я подарил тебе 500 миллионов смеющихся бубенцов. И он опять засмеялся. Потом снова стал серьезным. Знаешь, ты сегодня лучше не приходи, а я тебя и не оставлю. Не приходи, тебе будет больно на меня смотреть, тебе покажется, что я даже умираю, не приходи. Я тебя не оставлю, но чем-то он был озабочен. Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые, кого-нибудь ужалить для них удовольствие». Я тебя не оставлю. Он вдруг успокоился. Да, правда, на двоих у нее не хватит яда. В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я, наконец, догнал его, он шел быстрым решительным шагом. А это ты, сказал он только, И взял меня за руку. Но что-то его тревожило. Напрасно ты идешь со мной. Тебе больно будет на меня смотреть. Я молчал. Но понимаешь, это очень далеко, А мое тело слишком тяжелое, Мне его не унести. Я молчал. Но тут нет ничего печального. Все равно, что сбросить старую оболочку. Я молчал. Он немного пал духом, но сделал еще усилие. Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды, и все они покажутся мне старым колодцем со скрипучим воротом, и каждая даст мне напиться. Я молчал. Подумай, как будет забавно. У тебя будет 500 миллионов бубенцов, а у меня 500 миллионов родников. Тут он тоже замолчал, потому что заплакал.